Глава третья. О Иоанне из Гисхолы, Зелотах, первосвященнике Анане и об их взаимных распрях. Первое. При вступлении Иоанна в Иерусалим весь народ устремился навстречу, и вокруг каждого сопровождавшего его беглеца собрались большие толпы, которые осведомлялись о несчастных событиях, происшедших в провинции. Уже одно их хриплое и отрывистое дыхание обнаруживало их жалкое положение. При всем этом у них еще хватало духа хвастать и утверждать, что они не бежали от римлян, а пришли только для того, чтобы бороться против них с более сильной позицией. Да и было бы неразумно и бездельно рисковать жизнью за Гисхалу и подобные ничтожные городки, вместо того, чтобы сберегать силы и оружие для столицы». Далее они рассказали о взятии Гисхалы, причем для многих стало ясно, что их разукрашенное, так называемое отступление, было не что иное, как бегство. Когда же, наконец, сделалась известная участь пленных, весь народ приуныл, ибо он видел в этом предзнаменование своей собственной гибели. Иоанн, однако, не дал чересчур обескуражить себя судьбой брошенных им в пути. Обращаясь ко всякому отдельно, он старался возбуждать в них надежды и ободрять их к войне, превознося их силы и средства и низводя на степень ничтожества силы римлян. Издеваясь над простотой и неведением людей, он говорил... «Римляне, которые уже под деревнями Галилеи так много потерпели и разбивали свои военные машины, никогда не будут в состоянии перешагнуть через стены Иерусалима, если даже они вооружатся крыльями». Второе. Такими речами он вскружил головы значительной части молодежи и вдохновил ее на войну но люди рассудительные более солидного возраста все без исключения предвидели грядущие и оплакивали город, как будто он уже пал. Таким образом, среди жителей возник раскол. Но еще раньше, чем вспыхнуло междоусобие в Иерусалиме, было уже раздвоено население провинции. Произошло это, когда после прибытия Титы из Гисхолы в Кесарио Веспасиан выступил оттуда против иамнии и Азота, покорил их обоих, Оставил там гарнизонный из большой толпой сдавшихся ему жителей возвратился назад. Тогда в каждом городе начались волнения и междоусобицы. Едва только эти люди вздохнули свободно от иго римлян, как они уже подымали оружие друг против друга, жаждавшие войны вели ожесточенную борьбу с друзьями мира. В первое время борьба возгоралась между семействами, еще раньше жившими не в ладу между собою. Но вскоре распадались и дружественные между собою фамилии. Каждый присоединялся к своим единомышленникам, и в короткое время они огромными партиями стояли друг против друга. Междуусобицы таким образом везде были в полном разгаре. Но партия, приверженная к восстанию и войне, состоя из молодых и смелых людей, одерживала верх над старшими и рассудительными. Вначале только единичные личности из местных жителей принимались за разбойничьи дело, но мало-помалу они собирались в шайки и грабили деревенских жителей, нисколько не уступая в жестокости и противозакониях врагам римлянам, так что пострадавшим от них римское ермо казалось уже более сносным. Третье. Гарнизоны, расположенные в городах, частью из злобы за перенесенные ими невзгоды, частью из ненависти к иудеям, не оказывали преследуемым никакой поддержки или ограничивались самой незначительной помощью. Таким образом, начальники рассеянных повсюду разбойников насытившись грабежами в провинции и сплотившись в одну разрушительную шайку, незаметно вторгались в Иерусалим, лишенный тогда Верховного Объединяющего Руководителя и принимавший по древнему обычаю всех единоплеменников без всяких мер предосторожности. Тем более, что всякий смотрел на этих пришельцев, как на людей, приходящих с добрым намерением оказывать помощь. Но и независимо от мятежа они впоследствии еще больше усугубляли бедственное положение города, ибо благодаря нахлынувшей бесполезной и праздной массе съестные припасы, которых, быть может, хватило бы для воинов, были скоро съедены, а это прибавило к войне еще голод и междоусобие. Четвертое. Другие разбойничьи шайки, прибывшие в город, соединились с худшими элементами, находившимися уже в нем, и сообща совершали самые гнусные насилия. Испробовав свои силы на кражах и грабежах, они скоро перешли к убийствам. Убивали же они не ночью или тайно и непростых людей, а открыты среди белого дня и начали с высокопоставленных. Первого они схватили в плен и заключили в тюрьму Антипа, человека царского происхождения, одного из могущественнейших в городе, которому даже доверялась государственная казна. За ним Леви, также знатного мужа, и Софу, сына Регула. Оба они также были царской крови, а затем всех вообще, пользовавшихся высоким положением в стране. Страшная паника охватила весь город, и точно город был уже завоёван неприятелем. Каждый думал только о собственной безопасности. Пятое. Одно только пленение названных людей было для них недостаточно. С другой стороны, они считали небезопасным долгое содержание в заключении столь важных людей, так как далеко разветвлявшиеся семейства последних были бы, конечно, в состоянии освободить их. Вместе с тем они боялись, что исполненный негодование народ может восстать против их беззаконий. Ввиду этого они порешили извести их совсем и предназначили для этой цели самого услужливого и своей среды палача некоего Иоанна, называвшегося на отечественном языке сыном Газели. Последний отправился в тюрьму с десятью вооруженными, которые помогли ему умертвить пленных. Для оправдания этого ужасного преступления они выдумали неудачный повод, будто заключенные вели переговоры с римлянами относительно передачи города, а они, убийцы, устранили только изменников народной свободы. И так они еще выхваляли свое злодейство, точно они этим облагодетельствовали и спасли город. Шестое. Приниженность и робость народа рядом с неистовством названной партии усугублялись до того, что последнее присвоило даже себе право избрания первосвященников. Она отвергла привилегии тех фамилий, из которых по преемственности назначались первосвященники, и выбирала простых людей низкого звания для того, чтобы в них иметь сообщников своих насилий. Ибо люди, достигшие высшего достоинства без всяких заслуг, должны были служить послушным орудием в руках тех, которым они обязаны были своим положением. Тех же, которые еще могли препятствовать им – Они путем разных интриг и наушничений восстановили друг против друга и затем воспользовались их взаимными распрями для своих целей. Так, наконец, они, пресыщенные преступлениями против людей, обратили свою наглость и против Бога и со скверненными ногами вторглись в святая святых. Седьмое. Но тогда против них поднялся народ, подстрекаемый на то старейшим из первосвященника Ананом, в высшей степени умным человеком, который, если бы избежал рук палачей, быть может, и спас бы город. Разбойники же превратили тогда храм Божий в укрепление против грозных волнений народа. Святыня служила им исходным пунктом для тирании. К своим злодействам они присовокупили еще издевательства, действовавшие еще чувствительнее, чем первые. Они хотели именно испытать, как далеко простирается страх народа перед ними, и испробовать вместе с тем свои собственные силы. А вот они осмелились избрать первосвященников по жребию в то время, как сан этот, как мы уже заметили, переходит по наследству. Для оправдания своего дерзкого нововведения они ссылались на какой-то древний обычай и уверяли, что и в былые дни первосвященническое достоинство давалось по жребию. В сущности же это было уничтожение бесспорного закона, средства к возвышению их власти, к насильственному захвату высшего достоинства, к чему они, собственно, и стремились. Восьмое. Таким образом, они созвали одно из священнических отделений, называемое Элохимом, и выбрали первосвященника по жребию. Случайно жребий выпал на человека, личность которого ярко осветила все безумие их затеи, на некое его Фанию, сына Самуила из деревни авты Он не только не был достоин носить звание первосвященника, но был настолько неразвит, что не имел даже представления о значении первосвященства. Против его воли они потащили его из деревни, нарядили его точно на сцене в чужую маску, одели его в священное облачение и наскоро посвящали его в то, что ему надлежит делать. Для них это гнусное дело было только шуткой и насмешкой. Другие же священники обливались слезами при виде того, как осмеивается закон и стонами над профанацией священных должностей. Девятое. Такую дерзость народ не мог уже снести все поднялось для свержения тирании влиятельнейшие мужи гарион сын иосифа и семион сын гамальея разжигали народ в собраниях и в речах обращенных к отдельным личностям и побуждали их наказать наконец губителей свободы и очистить святилище от кровопийц И самые уважаемые из первосвященников, и Ешуа, сын Гамалы, и Анан, сын Анана, открыто в собраниях упрекали народ в бездеятельности и подстрекали его против зелотов, ревнителей. Так именно они себя назвали, точно они ревностно преследовали хорошие цели. Между тем, как в действительности они все свое рвение прилагали к дурным делам и в этом отношении превосходили самих себя. Десятое. Когда народ собрался толпой и все было полно негодования против занятия храма, грабежей и убийств, хотя никто еще не решался сделать шаг к мщению, так как зелоты по справедливости считались труднопобедимыми. Среди собрания поднялся Анан, который несколько раз, возведя к храму влажные от слез глаза, сказал... «Лучше бы мне умереть, чем видеть дом Божий полным стольких преступлений, а высокочтимые святые места скверненными ногами убийц. Но, одетый в первосвященническое облачение и неся благоговиннейшие священных имен, я охотно живу и не жалею о том, что меня еще не постигла славная смерть, достойная моего преклонного возраста». То есть я рад, что я, несмотря на свой преклонный возраст, еще жив, потому что надеюсь, что мне удастся совершить доброе дело и спасти вас и священный город. Конечно, если я останусь один, как в пустыне, тогда я готов один жертвовать Богу свою душу. Ибо на что мне жизнь среди такого народа, который не сознает своих ран, который потерял способность чувствовать свое горе в то время, когда его уже можно осязать руками? Вас грабят, а вы остаетесь равнодушными. Вас бьют, и вы молчите. Над убитыми даже никто не смеет громко стонать. «Какая жестокая тирания! Но зачем я порицаю тиранов? Разве они не вскормлены вами же и вашим долготерпением? Не вы ли сами своим молчанием давали первоначальным, немногочисленным сборищем разрастаться в целые орды?» Не вы ли своей беспечностью позволяли им вооружаться, обратив свое оружие против самих себя, вместо того, чтобы отбить первые их нападение и дать им отпор еще тогда, когда они глумились над своими ближними? Вы сами вашим равнодушием поощряли этих злодеев на разбои. Когда они опустошали дома, никто из вас словом не обмолвился. И неудивительно поэтому, что они также убивали их владельцев. Когда последних волочили по всему городу, никто не приходил им на помощь. Когда мучили цепями выданных вами людей, не хочу сказать сколько и каких». Но никем не обвиненных и без суда никто не заступался за обремененных оковами. Последствием всего этого было то, что мы в конце концов увидели их казненными. Мы видели своими глазами, как точно из стада неразумных животных каждый раз похищается лучшая жертва. Никто не подымал даже голоса, не говорю уже о том, чтобы кто-нибудь шевельнул рукой. Но теперь вы опять будете терпеть? Вы будете терпеть, когда топчут ногами святилище? Если вы сами шаг за шагом протоптали этим злодеям дорогу к преступлению, то неужели вы еще и теперь не тяготитесь их властью над собою? Ведь они теперь пойдут еще дальше, если только найдут для опустошения что-нибудь более великое, чем храм». В их руках находится уже самое укрепленное место города. Разве иначе можно теперь назвать храм, с которым они обращаются как с какой-нибудь крепостью или гарнизонным пунктом? Если из-за этой крепости угрожает вам такая жестокая тирания, если вы видите ваших врагов над вашими головами, то о чем вы еще думаете? Чем вы можете себя успокоить? Вы ждете римлян, чтобы они пришли на помощь вашим святыням? «Такое ли положение города? И так ли мы уже беспомощны, чтобы враги должны были жалиться над нами? А сами вы, несчастные, не восстанете? Не отразите направленных против вас ударов? Не сделаете даже того, что животные делают, и не будете мстить тем, которые вас бьют?» «Не хотите вы воскресить в памяти каждое отдельное совершенное злодеяние, чтобы под свежим впечатлением пережитых мук воодушевить на месть? Убиться таким образом в вас самое благородное и естественнейшее чувство – любовь к свободе, и мы, значит, превратились в рабские натуры и лакейские души. Точно мы рабство получили в наследие от наших предков. Но нет!» «Они за свою самостоятельность вели многие и великие войны. Они не отступали ни перед мощью Египта, ни перед медянами, лишь бы только не подчиняться чужой воле. Однако зачем я вывожу наших предков? Вот настоящая война против римлян, целесообразность и полезность, которые я теперь не хочу разбирать. Чем она вызвана? Разве не желанием свободы?» Если же мы не хотим покориться владетелям мира, то должны ли мы терпеть над собою тиранов из нашей же среды? Подчиненность чужеземцам может быть еще объяснена единичным неблагоприятным случаем, но если гнут спину перед худшими и своих сограждан, так это трусость и самоотречение». Так как я упомянул здесь о римлянах, то я не хочу скрыть от вас, какая мысль мне пришла при этом в голову. Мне кажется, что если бы мы были покорены римлянами, от чего храни нас Бог, нам не пришлось бы терпеть от них больше, чем от тех. Разве можно удержаться от слез при виде того, как в храме, где можно даже видеть приношения от самих римлян, соотечественники прячут добычу, доставшуюся им от ими столичной знати и умерщвления таких людей, которые, если бы победили сами, то пощадили бы их? Сами римляне никогда не переступали через порог даже неосвященных мест» не нарушали ни одного из наших священных обычаев. Со священным страхом они только издали смотрели на ограду храма. А люди, выросшие в нашей стране, воспитанные на наших законах и носящие имя иудеев, рыщут среди святая святых в то время, когда их руки дымятся еще кровью их соотечественников». Должны ли мы бояться войны с внешними врагами, когда они в сравнении с нашими единоплеменниками более человечны? Если называть вещи их настоящими именами, тогда мы найдем, что блюстителями наших законов были именно римляне, между тем, как их враги находятся среди нас что эти изменники свободы должны быть уничтожены, и что никакая кара, какую только возможно придумать, не может служить достаточным возмездием за их гнусные дела. Это убеждение, я надеюсь, вы все принесли уже с собой, и еще до моей речи вы достаточно были ожесточены против них теми страданиями, которые вы перенесли. Только иные из вас, быть может, страшаться их многочисленности, смелости и их выгодных позиций. Но так как во всем виновато ваше бездействие, то дальнейшей вашей медлительностью все это еще больше ухудшится, ибо с каждым днем их рать увеличивается новыми приливами. Каждый день к ним прибывают все новые единомышленники Их смелость поощряется именно тем, что они до сих пор не наталкивались ни на какое препятствие. Теперь же, если вы только дадите им время, то они своим преимущественным положением против нас воспользуются еще для того, чтобы употребить силу оружия. Но если мы поднимемся против них, то верьте мне, нечистая совесть ввергнет их в страх, сознание вины превратит в ничто преимущество их возвышенной позиции. Быть может, также поруганное божество обратит их выстрелы против них самих и поразит нечестивцев их собственными стрелами. Покажемся только им, и они погибли. А если даже с этим связана опасность, так вы должны по честь за славу умереть перед священными воротами и отдать жизнь, если не за жены детей, то за Бога и его святилище. «Я словом и делом буду предшествовать вам». «Все, что вы только придумаете для вашей безопасности, будет предпринято, и вы увидите, что и я сам не буду щадить себя». 11. Этими словами Анан старался возбудить народ против зелотов, хотя он сам не мог скрыть от себя, что последние по своей многочисленности, юношеской силе и твердости, а главным образом сознанием достигнутых успехов, трудно победимы От них можно было ожидать самого отчаянного сопротивления, так как они не могли надеяться на прощение их преступлений. Тем не менее, он решился рискнуть всем, а не оставить положение дел в таком хаотическом виде. Народ также требовал, чтобы он их повел против тех, на борьбу с которыми он вызывал их, и каждый горел желанием первым броситься в опасность. Двенадцатое. Между тем, как Анан избирал и выстраивал способных к бою, Зелота узнали о готовящемся на них нападении. Они имели людей, которые передавали им обо всем, происходившем в народе. Исполненные ожесточения, они хлынули из храма то сомкнутыми рядами, то мелкими партиями и беспощадно уничтожали все, что встречалось им на пути. Быстро собрал Анан народ, который хотя превосходил Зелота в числе, но уступал им вооружение и стойкости строя. Однако жажда боя пополняла пробелы в обоих лагерях. Находившиеся в городе были исполнены такого ожесточения, которое было сильнее всякого оружия. Скрывавшиеся в храме обладали такой смелостью, которой не страшилось никаких превосходных сил». Первые считали невозможным дальше оставаться в городе, если не избавиться от разбойников. Зелоты же предвидели для себя в случае своего поражения жесточайшие кары. Таким образом, они полной ярости бросились друг на друга, перекидываясь вначале камнями в городе и перед храмом, и издали, пуская в ход стрелы, но как только часть обратилась в бегство, победители взялись за мечи. Множество пало мертвыми с обеих сторон, и многие были ранены. Раненые из среды народа были унесены домой своими родственниками. Раненые же зелоты возвращались в храмы своей кровью смачивали священную землю. Можно сказать, что уже одна их кровь была осквернением для святыни. Разбойники, хотя при всяком новом столкновении все больше одерживали верх, но и число народных бойцов росло вместе с их ожесточением. Порицая молодуши отступавших, они отрезывали им путь к бегству и гнали всю массу вперед на врагов. Последние не могли больше устоять против натиска и шаг за шагом пятились назад к храму. Вслед за ними туда же вторглись и люди Анана. Ужас охватил зелотов, когда они потеряли первую обводную стену. Они бросились внутрь и поспешно заперли за собой ворота. Анан не мог решиться штурмовать священные ворота, тем более, что враги метали сверху стрелы. Кроме того, он считал грехом в случае даже победы ввести в храм народ без предварительного очищения. Ввиду этого он избрал из числа всех по жребию около 6 тысяч хорошо вооруженных и расставил их в виде стражи на колоннадах. Их места замещали затем другие, так что по очереди все должны были исполнять эту службу. Однако многие из становных лиц освобождались руководителями движения от этой обязанности, но зато они должны были вместо себя посылать наемных людей из бедного сословия. Тринадцатое. Виновником всеобщего несчастья был тот Йоанн, который, как мы рассказали, бежал из Гисхолы. Опасный интригант, томимый в душе болезненной страстью к деспотической власти и давно уже питавший тайные замыслы против государства. В то время он под маской преданного народу сопровождал повсюду Анана, когда последний совещался днем с начальниками или проверял ночью стражу. Всякие тайны он передавал зелотам, так что малейшее намерение народа, еще прежде чем оно было достаточно обдумано, через него уже делалось известным врагам. Чтобы не возбуждать никакого подозрения, он даже был чересчур услужлив Канану и другим народным представителем. Но его заискивание имело совершенно обратное действие тому, чего он хотел достигнуть. Его послая лесть навлекла на него еще большее подозрения, а его присутствие везде, куда его и не приглашали, служило только подтверждением того, что он выдает тайны. Замечено было, что враги посвящались всегда во все народные решения, и никому нельзя было с большей вероятностью приписать это предательство, как именно Иоанну. Устранить же его было не так легко, ибо он был способен на самые мерзкие дела. Происходил вообще не из низкого рода, и, кроме того, пользовался покровительством многих, принимавших участие в общественных делах. Ввиду этого решено было потребовать от него присягу в верности. Иоанн без колебаний присягнул быть всегда верным народу, не выдавать врагам никакого решения или действия народа, а словом и делом содействовать сокрушенно тех, которые взялись за оружие. Анан и его окружающие уверовали в его клятву и, отбросив всякое подозрение, позволяли ему отныне участвовать в их совещаниях. Мало того, они даже избрали его своим послом к Зелотам для переговоров о прекращении распри, ибо они прилагали все старания к тому, чтобы не осквернять храма и не допускать убийства в нем никого из соотечественников. 14. Иоанн же точно он присягнул верности Зелотам, а не их противникам, пришел к первым, стал среди них и произнес... «Уже не один раз я из-за вас подвергал себя опасностям, но не оставлял вас в неизвестности насчет того, что задумывало против вас партия Анана. Ныне же я могу погибнуть вместе с вами, если сам Бог не придет вам на помощь. Анан не хочет выжидать больше». Уговорив народ, он отправил послов к Веспасиану с просьбой прийти как можно скорее и захватить город в свои руки. На следующий день была объявлена жертва очищения для того, чтобы под предлогом богослужения или силой вторгнуться и вступить в битву с вами, а потому я не думаю, чтобы вы долго еще могли выдержать осаду или противостоять столь превосходным силам. К этому он прибавил еще. Богу угодно было, чтобы я прислан был в качестве посредника для мирных переговоров, но эти переговоры Анан затеял только для того, чтобы напасть на вас врасплох. Вы должны поэтому для спасения своей жизни или просить пощады у осаждающих, или искать себе помощи извне. Те же, которые в случае поражения надеются еще на милость, те, вероятно, забыли о своих собственных грешках, или, быть может, они воображают, что за раскаянием виновных непременно должно последовать прощение потерпевших». Но часто преступники при всем своем раскаянии остаются презренными, и жажда мчения оскорбленных, как только они получают власть в свои руки, делается еще сильнее. Во всяком случае, им всегда будут угрожать друзья и родственники и убитых, точно так же и масса народа, которая сильно ожесточена против нарушения законов и неспровержения легального порядка. Если бы даже одна часть и была склонна к прощению, то она исчезла бы в массе жаждущих мщения.